15. Самолет прилетел на рассвете. Девчонки ждали его чуть ли не с ночи, в нетерпении постоянно всматриваясь в сиреющее небо: Ну, заразы, где они там! ворчала Машка, кутаясь в бушла. Сколько ждать-то уже можно? Машка, ну хватит! Как пономарь, одно и то же бубнишь сидишь! Светка толкнула ее в плечо. Ну, потерпи же ты! Скоро уже! Потерпи, потерпи! Опять ворчала Машка. «Сколько терпеть-то уже? Надка, Костя так и не вернулся!» «Нет, я на связи, если что!» Надка показала на прицепленный переговорник. Но пока не было ничего. «Ну, дома встретитесь!» Тряхнула Машка волосами. «Да блин! Ну когда уже?» «Девки, летит!» Лика вскочила, запрыгала. «Летит, девки!» Все встали, вслушиваясь в тишину. «И действительно...» Из-за гор все явственней слышался гул самолета. «Ура!» – выкрикнула Машка и засуетилась вдруг, выгружая из уазика косунки. Девчонки смотрели на нее, смеясь. «Ты как тетка-мешочница!» – сказала Натка. «Сами вы! Мешочницы! Дурынды! Вот не успеете, манатки собрать свои!» И Машка вдруг поняла, что действительно суетиться зря. Засмеялась, махнула рукой. «Да ну вас, ненормальные!» А самолет уже заходил на посадку. Вот в шасси коснулись полосы, подняв облака пыли. Он прокатился, останавливаясь и замедляясь, оглушительно ревя двигателями, качнулся и остановился. И тут же гул стал спадать, пока не затих совсем. Открылась дверь, и из утробы самолета выглянул полковник, замахал рукой, ослепительно улыбаясь. «Девки!» – орала Машка. «Домой летим!» Они быстро погрузились, смеясь, толкаясь, обнимаясь с полковником, растолкали сумки кто куда и дружно плюхнулись в кресло. «Ну, вот и все», – улыбаясь сказал полковник. «Минут через десять полетим». «Домой!» – опять заорала Машка. «Хочу домой, силушек нет больше!» Девчонки скинули бушлаты, устраиваясь в креслах поудобней. «Я сейчас», – сказал полковник и вышел из самолета. Они сидели, нетерпеливо ерзая, поминутно выглядывая в иллюминаторы, куда же подевался полковник. Ждать пришлось долго. Машка уже успела закатить истерику. Надка просто откинулась на спинку и молча ждала. Все было позади. Наконец, спустя почти час, полковник поднялся в салон. И тут же двигатели взвыли, Самолет сначала нехотя, потом все быстрее покатился по взлетной полосе. «Мамочки, даже не верится!» – взвизгнула Лика. Они взлетели. Полковник по традиции появился с подносом, на котором стояли стаканы, вазочка с конфетами, бутерброды. «Это вам!» – гостеприимным жестом показал он. «Наташ, на минуточку можно тебя?» Надка пошла вслед за Раскатовым в конец салона. Они сели напротив. Надка, начал полковник, теребя в руках какой-то маленький сверток. «В общем, слушай, мы должны были забрать сегодня еще наших людей. Войсковая разведка. За ними Костя твой ездил. В общем, они возвращались уже, торопились. Засада почти у самой базы. Километра три не дотянули. Костя своих солдат из-под огня отправил на базу, а сам и разведчики с ним тоже». Полковник крепко сжал Наташину руку. Надка сидела совершенно окаменев, не обращая внимания на слезы, которые катились по щекам. «Он герой, Костя твой», – вздохнул полковник. «Настоящий герой. Людей своих спас. Так и должен настоящий командир. Настоящий воин. Настоящий мужчина. Вот, он тебе передал, когда ребят на базу отправлял». Полковник вложил в холодную ладошку сверток. Надка машинально развернула мятый листок в клеточку, на котором очень быстро карандашом было написано. «Маленький мой ангел, прости меня. Я люблю тебя и всегда буду любить. Всегда. Это тебе от меня на счастье. Будь счастлива, моя любимая. Будь счастлива». А ниже очень быстро нарисованный ангел и сердце. В руке у Надки лежал простой обломок дорожной щебенки. Неровный, шершавый, пыльно-серый, с темной, вышербленной на боку, размером чуть больше грецкого ореха. Такой простой и такой страшный талисман с этой чужой, бессмысленной войны. Надка представила вдруг, как Костя, приложив листок к броне, быстро пишет ей записку. Как подбирает этот камушек, как заворачивает его своими руками и отдает свою последнюю в жизни команду своим бойцам. Слезы с новой силой покатились из ее глаз. Ей стало горько и тяжело. Дыхание вдруг почти остановилось. Ты посиди, девочка. Полковник тихонько провел Надку по волосам. Посиди. И ушел в салон. А Надка сидела словно оглушенная. Смотрела то на серый камешек. то намятый листок, не зная, как найти в себе силы, чтобы принять простую и страшную вещь. Она никогда не увидит больше Костю. Рядом тихонько села Машка. — Ты чего? — шепотом спросила она. Надка смутно поняла, что полковник им ничего не сказал. — Ну, мурашки, ты чего? — как-то испуганно прошептала Машка. — Все ведь закончилось, правда? — Надка посмотрела на Машку. — Правда. — шепнула она. — Все закончилось. Все.